Тедди наконец поднялся. «А что? Это мысль. Соображаешь?» Покопавшись во внутренностях киборга, пилот извлек матовый цилиндрик реактора, напоминавший жестянку из-под пива. Разъемы, конечно, пиламенские, но на подобный случай в запаске каждого агента-одиночки имелся комплект переходников. Батареи были гораздо миниатюрнее вражеского реактора, но мощность последнего подкупала. Перед штурмом Раймы не стоило разбрасываться подобными подарками судьбы. Тем более, что предстояла, скорее всего, стационарная стрельба, Да и миссия могла неожиданно затянуться. Останки кота пилоты законсервировали, предварительно вживив под кожу маячок. Могло остаться, что хобартские инженеры сочтут их любопытными. «Я слышал», — сказал довольно Кевин, — «скоро все перейдут на холодный синтез. батареи старьё, они свое отжили». «Пока я вижу, что перешли только пиламенцы, проворчал Тедди. «Почему? Наши тоже производят такие. Механики болтают». О том, что вводят инжект-ускорители, механики болтают уже третий год. «Ты видел хоть один?» «Видел», — отпарировал Кевин. «В школе». Тедди хмыкнул. «Так то в школе, в тылу, в центре. Пока до флотов очередь дойдет...» Сетовать на беспорядок считал своим долгом каждый пилот. Харвей с Хирмой слушали их, затаив дыхание, едва не раскрыв рты. Тедди, взглянув на них, осекся. «Брэк, Кевин. Нашим друзьям, вероятно, не в радость слушать подобные речи». Все в порядке, принцесса, мы даже ухитрились выудить из этого железного провокатора кое-что полезное. Хирма тяжко вздохнула и направилась, поддерживаемая Харвеем, к наспех сооруженному лагерю мятежников. От Тедди можно ожидать чего угодно, эту истину она усвоила крепко-накрепко. Войско, издерганное вчерашними боями и ночной дорогой, залегло на дневку в пахнущих свежей хвоей шалашах. Богатырский храб заставлял вздрагивать листву на деревьях, Лишь часовые не спали, охраняя лагерь, да еще разведчики, что разбрелись по округе. Огонь Ордена еще пылал, а меч не затупился. Но пока все замерло перед решающей схваткой. Наутро явились три с половиной сотни солдат барона Роя. Один из гонцов все же нашел их под Диажамом. Двоих других наверняка выследили с подачи кота гвардейцы Ордена. Люди непреклонного барона отбили у кавалерии игрок коней и ушли кружным путем, лесами. не оставив наемникам, среди которых мало данкартов, никаких шансов в погоне. Тедди, отдохнувший и выспавшийся, передал короткое сообщение на базу и воодушевленно обернулся к Кеннахану. «Ну что, ведомый, встряхнем городишко?» Кевин решительно кивнул. «Самое время, сэр». Появились харве и принцессы. Не требовалось особой наблюдательности, чтобы понять. Оба рвались в бой. Даже старый герцог Фарли взялся за меч – а уж о его братье Роя, Остине и остальных и говорить не приходилось. «Итак, Тедди, люди отдохнули. Полагаю, не стоит дожидаться сил Ордена, несомненно, спешащих сюда. Райму надо брать немедленно». Тедди не возражал. «Что уж тут возражать?» «Какие будут соображения?» – справился Харвей. Он не стеснялся спрашивать, хоть и был королем. «Подходим», – объяснил пилот. «Мы с Кевином открываем ворота. Вы вступаете в город, аналогично и с замком Барнигат. В глазах короля Дагомея и принцессы Данкартена сверкнуло недоверие. В их мире города покоряли не так. «Все в порядке, Ваше Величество», — вмешался Стир Каудрай. «Вы не видели, как мы заняли Диажам?» «Я видел». Харвей щелкнул пальцами. Полагаясь на тебя, Тедди, в который раз». Солнце взбиралось все выше, совершая ежедневный свой путь. По сигналу войска мятежников почти две тысячи человек начало спускаться с холма». Когда стали видны хмурые лица стражников на стенах Раймы и блеск их клинков, Тедди остановил послушное ему воинство. Послушное, как обкатанный истребитель. Пора, Кевин. Однако они ничего не успели сделать. Импульс из бластера сжег почву ног пилотов. Тедди и Кевин застыли, вскинув головы. Ничего подобного никто из них не ожидал. Над воротами, широко расставив ноги, стояли четверо в боевых пиломенских комплектах с оружием на изготовку. И не с какими-нибудь пуколками, а с малыми пехотными лучеметами. Лица у них тоже были хмурые и решительные. И у каждого реактор холодного синтеза, а не наши дохлые батареи, — с тоской подумал Тедди. Похоже, дело дрянь. Здравствуй, Тедди. Пиломенцы использовали дежурную частоту, известную каждому пилоту. Меня зовут Юрий Шевелло. а сказал тедди узнав в одном из четверых того самого парня с чугунным животом старый знакомый как здоровье иронию съели без видимого эффекта не советую вам затевать перестрелку ситуация не в вашу пользу догадываюсь буркнул тедди что еще вот вот прибудет кейт гро и другие сановники ордена рекомендую вашей банде сдаться а райму вам не взять посмотрим сказал тедди Но в голосе его было слишком мало уверенности. А зря. Именно в этот момент на город упало облако техноблокады, и все их снаряжение превратилось в мертвый металл и не менее мертвый пластик. Пиламенцы засуетились, хватаясь за свои реакторы. «Комплекты сдохли», — сообщил Кевин. «Блокада». «Вижу», — отозвался Тедди и достал свой верный самурайский меч. «Что-то подсказывает мне это надолго». Он ни на секунду не забывал о третьей силе. «Харвей, Хирма, драка все-таки будет. Надеюсь, это будет добрая драка. Вы готовы?» Король, принцесса и все из их окружения обнажили мечи. Солнце отразилось от полированного металла. «Мы готовы. Веди стратег. И Тедди повел. пиламенцы уже исчезли. Над воротами торчали стражники, поигрывая боевыми секирами. А на западе, у самого горизонта, показались горцы Саная, и бородачи Фила, преследуемые передовыми отрядами Гро. За ними спешили конники Арнея во главе со своим герцогом и гербом Калайте, железная пехота барона Родвальда, рослые ратники Хакуорта, отборные гвардейцы герцога Инцы. Волной они накатывались на прибрежные холмы, стеной объявшей Райму.